Глава одиннадцатая. Час расплаты. Первое. Отдохните и восстановите силы. Сон – это биологический механизм природы, так называемый циркадный ритм, которому подчиняются все аспекты существования тела, его органы, ткани, гормоны и функции, такие как пищеварение, выведение отходов и обновление. Сон – это стадия отдыха, необходимая телу для того, чтобы ткани и органы могли провести текущий ремонт и подзарядиться энергией. В соответствии с природными часами тело начинает отключаться и расслабляться поздно вечером, то есть когда наступает пора переходить к процессам очищения и обновления. Что именно происходит в ночное время? Многое. Например, с 10 вечера до полуночи организм щедро секретирует гормоны роста, восстановление и омоложение клеток. В дальнейшие 2 часа печень получает основную часть энергии тела, чтобы быть готовой к выполнению более 500 возложенных на нее функций. Вследствие того, что мы не осознаем ход процессов, нам часто трудно понять, насколько важно синхронизировать режим сна с природными ритмами нашего тела. Состояние активности сна и бодрствования регулируются двумя гормонами серотонином и мелатонином. каждый из которых секретируется в соответствии с циркадным ритмом. Поскольку последний согласуется с движением солнца, для нас важно ложиться спать в положенное природой время, 10 часов вечера, и просыпаться с рассветом, обычно в 6 утра. Пусть на первый взгляд это прозвучит нелепо, но увеличение веса и ожирение становится результатом не только того, что мы едим, но и сколько спим и во сколько ложимся отдыхать. Обширные исследования, проводимые в этой области, неизменно выявляют связь хронической недостаточности сна, слишком позднего отхода ко сну, ночных бодрствований, беспокойного сна, сна урывками, с увеличением массы тела и ожирением как у взрослых, так и детей. Кстати, ученые установили, что чем меньше возраст человека, тем сильнее эта связь. Кроме того, анализ ситуации указывает на связь между недосыпанием и непереносимостью глюкозы и резистентностью к инсулину, которая наблюдается при диабете второго типа. За последние 30-40 лет все больше американцев слишком мало спят ночью. Неуклонное сокращение времени отдыха стало характерной чертой современного общества и привело к тому, что и у детей, и у взрослых ночной сон стал короче, чем, скажем, 30 лет назад. Эта тенденция совпадает с периодом резкого увеличения распространенности ожирения в США. По данным исследований, с начала 1970-х годов наблюдается рост заболеваемости среди детей 2-5, 6-11 и 12-19 лет. В каждой возрастной группе распространенность ожирения за последние 30 лет выросла втрое. Можно ли считать чистым совпадением такую тесную связь между недостаточностью сна и избыточным весом? Результаты как долговременных, так и лабораторных исследований показывают, что хроническая частичная депривация сна или, говоря простым языком, сокращение ночного сна существенно повышает риск избыточного веса и ожирения. Отчасти положение объясняется действием совокупности факторов. Метаболические и эндокринные изменения, включая снижение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину, повышение концентрации кортизола в вечернее время и уровня грелина, падение нормы лептина, усиление чувства, голода и аппетита. Другими словами, сон играет значительную роль в регуляции нейроэндокринных функций как у детей, так и у взрослых. Он непосредственно связан с гормональными процессами и энергетическим гомеостазом. Частичная депривация сна в течение долгого времени, характерная для современного стиля жизни, может вызвать длительные биохимические изменения, способные нарушить хрупкий баланс гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм. Все закончится усилением аппетита, перееданием, набором веса и ожирением. Ключевая роль отводится лептину и грилину. Если говорить упрощенно, первый подавляет аппетит, а второй стимулирует. Теперь рассмотрим, как именно это происходит.